Глава шестнадцатая. Тайны леса. Моя бабушка знала немало заклинаний. Какие-то достались ей от предков, какие-то она придумала сама. Проблема была в том, что ею и в голову не приходило попробовать их запатентовать. «Ну что за глупости, деточка?» – удивлялась она, когда однажды я заикнулась об этом. «По-твоему, я должна платить за то, что и так мне принадлежит?» «Я их не подслушала, не своровала у кого-нибудь, а честно сочинила сама. Так почему же я не могу их использовать?» И никакой магический кодекс был не способен ее вразумить. Впрочем, о том, что она использовала заклинание мало кто знал, только я... Да старая, почти глухая служенка, служившая ей верой и правдой много лет. Жили мы тогда в лесу, и ни деревьям, ни зверушкам не было никакого дела до каких-то патентов. Большинство заклинаний были связаны с природной магией. Бабушка могла прошептать несколько слов, и рыба сама прыгала в опущенный в озеро Невод. А когда мы с ней шли по грибы или по ягоды, кустики приподнимали свои веточки, показывая, что под ними пряталось. Бабушка не боялась диких зверей. Заслышав волчьи она не сворачивала с дороги. Она умела разговаривать с животными на расстоянии. И меня пыталась научить. Но то ли сказывалось детство, проведенное с родителями в куда более приличных для барышни условиях, то ли я просто была трусихой, но ни с одним лесным зверем мысленную связь я так и не установила. «Ничего». «Научишься!» – подбадривала меня бабушка. «В лесу столько тайн, что только ходи да слушай!» Но потом она сама же бросила все свои силы на то, чтобы я снова стала леди, и мне уже не нужно было разгуливать по лесным тропинкам, собирая лечебные травки. Как только она познакомилась с лордом Карлайлом, то сразу решила, «Вот он, суженый для внучки!» «Блестящий титул, большое поместье, мечта любой девицы на выданье». Наша первая встреча состоялась как раз в Литоне, куда мы приехали на ярмарку. У Майкла занемок один из жеребцов, на которого он делал большие ставки, а ветеринар мистер Коутс только руками развел. А бабушка взялась помочь, сварила отвар, который за несколько дней поставил лошадь на ноги. Я до сих пор не понимала, почему Майкл тогда обратил на меня внимание. Нет, я знала, что красиво, но между мною и состоятельным, как я думала, лордом, была слишком большая разница. Не удивлюсь, если тут тоже без бабушки не обошлось. Уж если она могла внушить что угодно медведю, то и Карлайла наверняка могла подчинить своей воле. Но об этом я предпочитала не думать». А может быть, ему понравилось то, что я, будучи по происхождению все-таки леди, была проста в общении, прекрасно разбиралась в травах и обожала животных. А ему требовалась жена, которая взяла бы на себя заботу о его детях и хозяйстве и не требовала бы многого. К тому же его финансовое положение в то время уже оставляло желать лучшего. И в свете об этом знали. А значит, рассчитывать на брак с девушкой из знатной и состоятельной семьи было трудно. Как бы то ни было, мы поженились. И я не могу сказать, что когда-нибудь об этом сожалела. Да, Майкл оказался небогат, но я и не привыкла к роскоши. А то, что между нами с мужем не было теплых чувств, я воспринимала как обычное дело. Я видела не так много семей, где супруги нежно любили друг друга. Став леди Карлайл, я довольно быстро позабыла многое из того, что знала, когда жила у бабушки. Я редко бывала в лесу, и за все эти годы только однажды приготовила настойку от кашля. Теперь я жалела об этом. Былые навыки очень пригодились бы в том деле, которым я хотела заняться. Я подумывала открыть в Литоне лавку травницы. Торговать сушеными травами, отварами и прочими полезными товарами. Конечно, о том, что именно я буду этим заниматься, в обществе знать не должны. За прилавком будет стоять Грейс Смит. Она не глупая девушка, сумеет найти для каждого покупателя и улыбку, и доброе слово. Об этом я и думала, бредя по лесной тропе. На сей раз я отправилась в лес пешком, просто чтобы вспомнить почти забытые ощущения. Прислушивалась к каждому шороху. Вот завели на разные голоса свои трели малиновки, а вот ветер разбудил мирно дремавшие деревья, и они откликнулись, зашелестели листвой. Чуть в стороне пронёсся заяц, я успела заметить только серый хвост, почувствовала его досаду. Потом учуяла волнение сидящей в гнезде сойки, простите, что потревожила, и сказала это негромко, чтобы не напугать местных жителей ещё больше. Шла по тропе и старалась приметить каждый полезный кустик. Вот синяя жимолость. Вот пастушья сумка, а вот целая поляна ароматной мяты. Мне было хорошо и свободно в лесу, здесь быстро прошла мучившая меня с утра головная боль. Я ничуть не надеялась встретить ту легендарную кобылицу, о которой по-прежнему грезил Нейтан, но это у Карлайлов было наследственным. Но когда за деревьями у озера мелькнуло что-то белое, вздрогнула и замедлила шаг. Она пила воду, низко склонив голову. Уши ее чуть подрагивали, и я не решилась подойти ближе, боясь, что она услышит меня. Ничего необычного в ней не было. Обычная белая лошадь, да, очень красивая, с тонкими ногами и длинной гривой и хвостом. Правда, цвет волоса был редкий. В лучах солнца он казался почти золотым. Неудивительно, что народ из деревни приписал ей магические свойства. Сойка все таки закричала, и кобылица вскинула голову, повернулась в мою сторону. Несколько секунд мы смотрели друг на друга. Я не двигалась с места, но она все равно метнулась в сторону и помчалась в чащу, высоко подняв хвост. Она была похожа на породистую лошадь. Как она оказалась тут, в лесу? Сбежала из чьей-то конюшни, но никто в округе не объявлял о пропаже животного. Если только она преодолела много, очень много миль, прежде чем попала сюда. Я возвращалась домой и думала, стоит ли рассказывать об этой встрече Нейтану. Решила, что не стоит. Если эта красавица не хочет подходить к людям, то это ее право.